Первая глава. «Почему?» Почему я написала эту книгу? Потому что самое страшное для ребенка и для взрослого — это не понимать, что происходит. 8 лет я дала двум видам спорта. Мой спорт начался еще в раннем детстве. Когда я была совсем малышкой, папа брал меня на свои тренировки по волейболу. Я помню, как он сажал меня на плечи, и мы вдоль трамвайных рейсов через парк шли на волейбольную площадку. Папа был для меня всем. И сидеть на судейской вышке, смотреть, как он изящен, атлетичен и красив, был настоящим счастьем для той маленькой двух-трехлетней девчонки. Сегодня я уже не могу вспомнить, когда он был так же счастлив и свободен, как в то время на заасфальтированной неровной площадке, которая лишь сеткой судейской вышкой напоминала те восхитительные арены, к которым мы привыкли сейчас. Через несколько лет папа попадет в аварию и больше никогда не сможет играть. После были только просмотры матча по телевизору, но в 6 лет я точно знала одно — я хотела играть в большой теннис, хоккей. Да, конечно, мы смотрели теннисные и хоккейные матчи. До сих пор не пойму, что именно меня манило в этих видах спорта. И точно помню, что в нашем старом телевизоре Шарп совершенно невозможно было углядеть теннисный мяч или хоккейную шайбу, но это меня совершенно не останавливало. Пройдет 30 лет, и я пойму, что спорт был для меня языком общения с самым важным человеком, с папой. Папа никогда не прилагал мне заниматься спортом. Никогда не прилагал отвести в какую-либо спортивную секцию. Но мне страшно, страшно хотелось снова оказаться с ним на площадке. И снова вернуть ту радость, что объединяла нас там, в моих воспоминаниях. Дальше были долгие годы упорных тренировок. Хоккей мне не светил, женского хоккея попросту не было. Я выросла на юге. Снега нет, льда нет. Зато был баскетбол. Так и повелось. Дом, школа, большой теннис и баскетбол. Вся моя жизнь выглядела так. Подъем в 6 утра, тренировка, школа, тренировка, дом. Сейчас я с ужасом понимаю, что помимо этого в моей жизни умещались только иностранные языки и совсем немного времени на друзей, точнее сказать, друга. 6-8 тренировок в неделю казались нормой. Я еще расскажу об этом подробно, но пока просто скажу. Нет, 6-8 тренировок в неделю — это не норма. Даже 4 тренировки в неделю для девятилетнего летнего ребенка — это не норма. И нормой быть не может. Да, есть нюансы. Содержание этих тренировок может быть разным. Но куда важнее другое — отношение ребенка с тренером, с родителями, качество их контакта. И никакие «я люблю тебя» и «я в тебя верю» не заменят того, о чем я рассказываю в этой книге. С того времени, как я сидел на волейбольной вышке, наблюдая за отцом, и до того, как эта книга была написана, прошло более 35 лет. У меня за спиной более 2500 тренировок в роли спортсмена, более 2000 тренировок в роли профессионального футбольного тренера, лицензированного УЕФА участие в национальных чемпионатах, международных соревнованиях, множество травм и медалей, несколько сотен консультаций родителей, десятки консультаций тренеров, владельцев Академии и спортивных менеджеров. 12 лет — это около 1300 часов личной психотерапии в качестве клиента, несколько лет частной практики, в том числе со спортсменами, 8 лет особенного материнства, собственные проекты — детская футбольная академия TechSport, женская школа футбола Girl Power, Контракты с Nike Adidas, выступления на TEDx. И один выигранный грант. На эти средства я написала методичку «Вместе инклюзивный футбол». Из нее тренеры родители за 5 минут могут узнать все о том, как помочь особенному ребенку стать частью футбольной команды. На самом деле не только команды. И почему это важно и полезно для всех. Этой методичкой заинтересовался немецкий футбольный союз, но за дальнейшей ее судьбой я не следила. Итак, что такое норма? Я не хочу, чтобы дети и родители встречались с этим понятием. Это не точка роста. Есть тонкая грань между развитием и выживанием. И вы не заметите, как вы проскочили эту черту. Каждая моя тренировка длилась от полутора до трех часов. Каждый день. Иногда игры по выходным. Тормозов не было. Сказать «нет» тренеру нельзя. Знаете, что означает «нельзя»? Это означает, что у ребенка просто нет такой идеи. Он беспрекословно выполняет то, что ему говорят авторитетные взрослые. Пропускать тренировки, а тем более игры, нельзя. Не бежать – нельзя. Не отжиматься – нельзя. Не конкурировать – нельзя. Уставать – нельзя. Жаловаться – нельзя. Плакать – нельзя. Это была классическая советская спортивная школа. С нормативами, внутренней конкуренцией, борьбой за место любимчика у тренера – Буллингом от тренера и друзей по команде с криками и унижениями, которые были фоном и оправдывались тем, что это спорт и здесь побеждает сильнейший. Унижение было обязательным элементом воспитания спортсмена: 6 ему лет, 9 или 15 неважно. Так было везде и всегда, а масштабы катастрофы зависели только от личности тренера. Вы скажете, что сейчас все иначе? Я вас разочарую. Изменилась форма, но не изменилось содержание. Скорее всего, вы подумаете, что прошли те времена, когда тренеры были грубее, когда мы мало знали о поведении, психологии, воспитании. Но если бы это было так, я бы никогда не решилась написать эту книгу. Я верю, что многое изменилось, что сегодня лучше, чем было вчера. Но точно знаю, что даже в самых продвинутых центрах, спортивных школах, тренерских кабинетах сидят те, кто несет в себе эту культуру унижения как часть генетического кода. Я тысячи раз слышала от других тренеров святую фразу. Меня так воспитывали, я стал отличным спортсменом и тренером, а значит, это работает. Плохая новость заключается в том, что отличным спортсменом этот человек не стал. Но для того, чтобы это признать, нужна большая внутренняя работа. А свои спортивные неудачи такие люди часто оправдывают разными обстоятельствами. Травмировался, не повезло, решил уйти. Признать, что ты разрушен внутри, что ты обижен и подавлен, что спортивное прошлое во главе с тренером и родителями проехалось под тебе катком – это огромный вызов. Но только признав это, тренер или педагог может что-то изменить и выйти на новый уровень. Если вы тренер, если вы это слушаете и можете это в себе увидеть, я вас поздравляю. На это способны единицы. Если вы, слушая это, испытываете гнев, раздражение, стремление обесценить все услышанное, я тоже вас поздравляю. Добро пожаловать в реальность. Это ваша боль внутри вас подает вам сигнал. Но вы не один, нас много. Многие скажут, встретиться с унижением, конкуренция – это прекрасные условия для развития, это точка роста. Это делает ребенка сильнее, мужественнее, изобретательнее. Технически это правда. Но становится он таким часто не потому, что находится в развитии, а потому что находится в выживании. И его изобретательность – это попытка справиться и не умереть. Перед тем, как написать эту книгу, я поговорила с психологом о том, как на самом деле работает психика ребенка, встречающегося с унижением и конкуренцией в разном возрасте. Как на самом деле должна быть устроена конкуренция, чтобы она стала точкой роста для ребенка? И какие могут быть осложнения, если ребенок попадает в эту мясорубку. Я сознательно не подбираю слов для книги. У меня нет желания угодить, я предлагаю называть вещи своими именами. И вместе посмотреть правде в глаза. Иногда она ужасающая, иногда это правда про всех нас всех, кто вырос на постсоветском пространстве. И одно я знаю точно. Если мы посмотрим правде в глаза, у нас появится возможность все изменить и исправить, а иногда и предотвратить. Оно точно того стоит. Но для того, чтобы что-то менять, сначала нужно прийти к осознанию того, как родители и дети существуют в детском спорте. В первую очередь речь идет о довольно слабом понимании родителями того, что происходит с ребенком на самом деле в течение всего дня, недели, жизни — почему ребенок выбирает или не выбирает что-то, и того, как относиться к его выбору. Например, ребенок взял один раз в руки гитару, и все. здравствуйте, 8 лет музыкальной школы. Ребенок просто пробует, а родители начинают его усиленно в это толкать. Это история про натянутый канат. Ребенок говорит, «Мам, можно я сегодня не пойду в школу?» Ответ, «Что? Почему? Это же школа! Как так? Ответственность!» У родителей в голове какое-то безумное количество установок про то, что и кто подумает, Что сказать, как оправдаться. Как будто есть какая-то старшая, авторитетная фигура в виде школы, организации, чем мнение важнее, чем мнение родителя. И это застилает глаза. Но на самом деле вы, родители, полностью, на 100% отвечаете за ваших детей, их образование, здоровье и все, что с ними происходит. Только вы способны защитить их от того, что приносит им вред, боль и страдания. Только вы можете их услышать. И только вы можете за них заступиться. Мы, родители, крутим свое колесико жизни. Работа, дом, еда, деньги, постирать, покормить, уложить, напрочь забыв, что мы в ответе за счастье этих маленьких людей. И никто никогда не вступится за вашего ребенка. А теперь подумайте, что с ним происходит, когда вы отказываетесь защищать его интересы и перекладываете ответственность за него на другого взрослого, а иногда и на него самого. И мы делаем это, сами того не осознавая потому что мы спим. Давайте просыпаться. Второй аспект — исправление своих ошибок через детей. Одна из моих клиенток сказала, я бы второго родила, чтобы все эти ошибки не повторять. Это вызывает только сожаление. На уровне бессознательного у человека много и вины, и стыда. Это гора непроработанных, неувиденных, неопознанных чувств. Вот так люди живут, так воспринимают и видят, пытаются через своих детей реализовать себя, стремятся исправить свои ошибки за счет судеб новых людей. Но это отдельная судьба, и мало кто из родителей это видит, помнит, признает, не отворачиваться от этого знания, сохраняя баланс в отношениях с собственным ребенком. Родитель редко может отделить от ребенка себя, свои страхи, свой стыд, свою вину. Да, с одной стороны, я несу за него ответственность, но с другой стороны, я отдельная судьба, и не все, что происходит в жизни ребенка, следствие моих поступков. Это большая серьезная тема. Поиск баланса — это постоянный процесс 24 на 7. И качество жизни вас и вашего ребенка зависит только от того, сколько часов из 24 вы остаетесь в контакте с реальностью, с реальной жизнью. А сколько спите, проезжая жизнь на автопилоте. Третий аспект — тренеры, не видящие детей, реализовывающие за их счет свои фантазии. Как-то на отборе тренеров сидящий передо мной кандидат произнес фразу Это детская масса. И в этот момент наш диалог закончился. Детей такому человеку доверять нельзя. Я поблагодарила его за то, что он пришел и попрощалась. Как главный тренер Академии я не могла допустить того, чтобы такой человек стал авторитетом для детей в моей школе. Я не могу защитить всех, но я могу защитить тех, кто находится в зоне моей ответственности. Многие скажут, он просто перенервничал. Нет, не в нервах дело. Это его отношение к миру, к жизни. К тому же, если он сказал это во время интервью, то что он скажет детям во время игры, когда напряжение около наших ворот будет нарастать? Вселенная ребенка находится в поле других вселенных — родителя и тренера. И это нельзя игнорировать. Ребенок — важный, значимый, отдельный человек. Если с ним что-то происходит, это не просто так. Если у него болит нога, это не просто так. Если у него плохое настроение, это не просто так. Если он конкурирует, рвется в драку и хочет у всех отнять мяч, это тоже не просто так. Очень сложная задача быть тренером, который способен это все скомбинировать, понять, увидеть, распознать и при этом не ставить себя на пьедестал. Нести ответственность, быть лидером, учитывая огромное количество факторов, уметь находить общий язык, быть авторитетом, другом, наставником, надежным взрослым для ребенка надёжным. Здоровые сомнения в своём адресу тренера и родителя — это путь к тому, чтобы быть надежным, быть тем, на кого ребенок может опереться. Я не знаю хороших тренеров, которые бы не сомневались. Хороший тренер всегда сомневается. Он понимает, что количество факторов, которые происходят в единицу времени, кратно больше, чем он способен осознать. И он всегда помнит, что он не Господь-Бог. Я не знаю, что будет в следующее мгновение. «Моя задача — быть внимательным, обеспечить безопасность, помочь, потому что я за это отвечаю». А посредственный тренер часто считает себя выше и значимее всех, берет на себя ответственность и принимает решения, абсолютно игнорируя тот факт, что каждый ребенок — отдельно взятая личность, с которой в жизни происходит не только футбол. Футбол или любой другой вид спорта — просто маленькая часть его жизни, независимо от возраста и уровня подготовленности. Маленькая. И я буду на этом настаивать. Тренерам пора прекратить раздувать историю о том, что то, чему они учат, важнее, чем жизнь, семья, здоровье, будущее, настоящее, другие увлечения, чувства и многое другое конкретно взятого ребенка. Чем быстрее тренер это поймет, тем больше у него самого шанса добиться успеха, стать выдающимся, великим и гениальным. Но это труд и путь. И мало кто на этот путь способен. Успех почему-то измеряют цифрами на табло, а не счастливыми судьбами. Понимаю, цифры проще.